«Я никогда не думал, что принадлежу к числу сентиментальных людей», продолжал он после некоторого размышления. «Но теперь я вижу, что ошибся. Я обладаю повышенной чувствительностью. Иначе чем же объяснить, что вы еще живы?» Молодая женщина смотрела на мужа широко раскрытыми от ужаса глазами. «Я не понимаю, о чем вы говорите», – дрожащим голосом прошептала она. «Хорошо, я постараюсь объяснить вам». Как умею. Несколько смягчившись, сказал он. Я не фальшивый монетчик, Я лишь маленький винтик в весьма сложной машине. Во всяком случае, я раньше был лишь маленьким винтиком. Поправил он себя. Теперь же я играю более значительную роль. Благодаря своей проницательности. Хозяин мой очень крутой человек. И с ним трудно ладить. Когда я разговаривал с ним прошлой ночью о делах, то каждую минуту боялся за вас. Ведь он мог постановить, чтобы вы окончательно были удалены и не могли бы больше мешать нам. К счастью, он ничего такого не сказал. Марджори едва не лишилась чувств. «Скажите же мне, что вы хотите, чтобы я сделала?» Чуть слышно прошептала она. Дональд знал свою жену и понимал, что теперь она панически его боится и готова пойти на все уступки. Первое, что вы должны будете сделать, сказал Дональд, обращаясь к жене, это написать Питеру. Вы часто давали мне понять, что обожаете его, поэтому, вероятно, вам будет легко это сделать. Тем более, я обещаю вам, что не рассержусь, если оно будет очень нежным. Письмо должно быть написано на бумаге отеля «Континенталь» в Берлине, но не нужно отправлять его по почте. Вы просто напишите, что вкладываете письмо в другой конверт, адресованный, скажем, кому-нибудь из ваших общих друзей. В этом письме вы можете написать все, что угодно. Но на некоторых пунктах я буду настаивать. Так, например, вы напомните Питеру о счастливом прошлом и намекнете, что ваши отношения не всегда были совершенно невинными. Затем... Вы должны будете предупредить его о грозящей ему опасности и попросить приехать тотчас же к вам. Значит, вы хотите заставить Джейн ревновать?» – удивленно спросила Марджори. Дональд с усталым видом закрыл глаза и заметил. «Не старайтесь быть слишком умной, дорогая Марджори. Ведь Джейн не влюблена в своего мужа, и потому не думаю, чтобы она стала рвать и метать, прочтя это письмо». Глава 24 Утром пришел рупор, озабоченный и взволнованный. В его ничем не примечательной карьере в Сколтон-Ярде было несколько неприятных инцидентов. И он опасался, что к нему могут придраться по всякому удобному случаю и провести расследование его не слишком честной деятельности. Не думаю, что могу быть вам еще чем-нибудь полезен, доктор сказал он усталым голосом, «ведь я уже и так сделал слишком много, а иногда же жалею, что вмешался в это дело. Инспектор Бург подозревает меня во всяких неблаговидных поступках, а ведь с ним считаются в Скоттен-Ярде. Я знаю его уже 20 лет и все еще не могу понять до конца, ведь он не такой человек» который стал бы защищать Питера Клифтона, если бы не был абсолютно уверен в его невиновности или если бы... Тут он в упор посмотрел на Уэллса, если бы он не знал настоящего убийцу. «Вот чепуха!» – воскликнул Уэллс. «Кто же это мог быть, кроме Питера?» Любезным жестом хозяина он придвинул сыщику коробку с сигарами, но Рупер сделал вид, что не заметил этого. «Вот это и ставит меня в тупик», – продолжал Рупер. «Я ведь хорошо знаком с методом Бурка. У нас в Колноярде его даже называют «бомба». Он не сообщает ничего до той минуты, пока не соберет всех нужных ему фактов. До последнего незначительного свидетельского показания. И только тогда вдруг ошеломляет всех своим раз... разоблачением». И если бы он действительно считал Питера Клифтона виновным, тот уже давно был бы арестован.